Глава 20. Миха. В комнате воняло, и главное не понять, чем, то ли дерьмом, то ли тухлым мясом, то ли всем и сразу. Главное, запах был едким, тяжёлым, и открытое окно помогало слабо. Ты мяра обернулась и убрала со лба тёмную прятку. Хорошо, разбежались, трусы. Одного и вывернуло. Здесь не умеют воспитывать рабов. Освободишься и покажешь Баронессе как надо. Вряд ли сомневаюсь, что она протянет достаточно долго, чтобы имело смысл показывать ей хоть что-то. Руки у магички были в чём-то буром, и подумалось, что перчаток ещё не изобрели. Зато поставили ведро с водой, и пустое. Польёшь? Миара указала на ковшик. Потраха почти сгнили, хотя, конечно, интересно. Стол лежал на столе, которого прежде в комнате не было, а теперь вот появился. Длинный, широкий, удобный надо полагать. И поставили его рядом с окном. Миха зачерпнул воду. Так, братец, жив. Хорошо, пригодится. Как же это всё не вовремя. Чума. И она тоже. Теперь пока не снимут купол, из замка не выходить. Твоя мелкая расстроится. переживёт. Не знаю. Она протянула руки и миха полила. Вода потекла тонкой струйкой, расползаясь по коже. На самом деле это похоже на то, что я читала, и не похоже. Первые протоколы не сохранились. Как? А я откуда знаю? Просто не сохранились так единичные бумаги. Статистика большей частью «Ещё воспоминания одного очевидца, но им особо веры нет. Вообще имеется мнение, что они фальсификат». Мяра зачерпнула из горшка жёлтой пасты и принялась стереть кожу. На мертвеца, распластанного на столе, Миха старался не смотреть лишний раз. Всё-таки одно дело лягушек препарировать и совсем другое человек. «И это тоже как-то странно». В городе хорошие архивы, есть общие совета магов, а есть родовые. В наших хранятся списки рабов, купленных 300 лет тому, но ни одного более-менее внятного рассказа о чуме. Раньше я как-то и не задумывалась. Она отряхнула руки и повернулась к мертвеццу. Про баронство тоже списки есть, заметки отдельные, но кому интересно, что там в баронствах происходит? Однако теперь понимаю, что это не совсем нормально. Её ведь должны были как-то изучать, искать. Если уж признали настолько опасной, что заключили общий договор, а так пара листовых исследований и единственный цельный трактат, так и называется Красная чума. Там, собственно, все случаи упомянуты, просто перечислены и всё, а ещё размышления о сути. «Вот то, что к силе она почти невосприимчива. Некоторые рецепты укрепляющих отваров. Надо будет, чтобы занялись. Там всё просто, но травы... Хотя запасы просто обязаны быть. Или нет?» Мяра повернулась к столу. «Смотри, я читала протоколы вскрытий. Правда, всего три, и это мало. Очень и очень мало. Но в них указывалось, что мозг почти не имел повреждений. Тебя не стошнит?» уточнила она. Не должно. Миха сглотнул слюну. Я ничего не понимаю в этом и просто послушаю. Возражать она не стала. Снова оттёрла руки, вздохнула и призналась. Не люблю мертвецов. Слушай, мысль была не самой своевременной. А если его поднять, как того? Не выйдет. Во-первых, не совсем мой профиль, а Вин сейчас и себя с трудом поднимает. Во-вторых, мозг сильно повреждён. Даже если получится дозваться, то говорить он всё равно не сможет. Так о чём это я? Вот. Она сунула руку в развёрстый живот и потянула. Кишечник поражён по всей длине, но наибольшее количество язв в первой трети. Желудок же почти цельный. Так, единичные кровоизлияния. Миха заставил себя отвести взгляд. Он никогда не хотел стать врачом. «Печень. Одна часть ее буквально сгнила, а другая — вот». Ему попытались сунуть в руки тазик с упомянутой печенью. «Извини, но...» Миха попробовал было отступить. «Я как-то печень жареной предпочитаю». «Эту жарить не советую». Тазик вернулся на стол. Почки то же самое. Одна почти расползается в руках, другая целая, работает сердце, и главное непонятно что. Всё. Она потыкала в сердце, для которого нашлась отдельная миска. Почему так? Разные органы. Я думала про кровь, но печень одинаковые или почти одинаково снабжается во всех её долях. И мышцы Вот. Слева они более поражены, чем справа. Кости, два ребра у него настолько мягкие, что я их руками смяла, а ещё два хрупки до невозможности с одной стороны. С другой всё как раз и хорошо. Для болезни это ненормально. А для проклятья. Миха отошёл от стола, пока ему не всучили огромное блюдо, в котором медленно оплывал жиром мозг. Для проклятья Сложно сказать, но, но если допустить, что это проклятие, тогда да, чем ближе человек к его источнику, тем сильнее поражается. Или если брать человека в сумме, то организм, да и в целом поражение будет неоднородным. Скажем, если он носил источник проклятия, какой идиот будет носить на себе источник проклятия? Тот, который не знает, что ему вручили, предположил Миха. Я отступил ещё на шаг. Не смей сбегать. Где Ирграм? Он хотя бы не станет падать в обморок. Я не падаю. Не ты. Так вот. Тогда да, поражение с одной стороны. Она подошла к телу и провела пальцем по носу к груди и замерла над дырой в ней. Слева он насил это у сердца. И отсюда воздействие. «Нет, тогда при чём печень? Или всё-таки сперва сердце, а потом по крови? Нет, тогда печень была бы поражена равномерно, а здесь скорее обратная картина. Не уходи, мне легче думается, когда вот так. Можешь даже сказать какую-нибудь глупость, это тоже помогает». «Баронесса могла попасть под проклятие?» «Вполне, если источник был с ним, в нём...» Иногда используется и такой способ, хотя весьма ненадежен. Всё же плотная структура куда привычнее. Скорее уж речь идёт о совместимости. И снова пальцем ткнула в дыру, прикрыла глаза. Нет, это не проклятье. От проклятья всё равно остаётся след воздействия, сила, которую можно уловить, даже когда капля. Но и каплю можно найти, зная, что искать. Я знаю и не нахожу. Но источник заразы я тоже не ощущаю. Странно. Об этом упоминалось, но как-то вскользь. Ты не можешь не тыкать пальцем в него. Могу, но почему? Неприятно. Она слегка пожала плечами и палец вытерла. На нём зараза. Я маг, хотя тоже вот, проклятье, к слову, куда с большей эффективностью воздействует на магов. То есть не совсем так. Сила защищает от болезней, от проклятий стихийных, от многого. И есть мнение, что защита эта имеет естественное природное происхождение, но впоследствии может быть усилена осознанным развитием дара. И её усиливают. Так вот, к примеру, обычное проклятие меня не заденет, но оно как бы соскользнёт, развеется, Однако, если использовать особое, на крови, допустим, оно подействует. И не просто подействует. Многие проклятия обращают силу мага против него самого, поэтому и запрещены. Издали мертвец не казался таким уж страшным. «Если это и не проклятие, и не болезнь?» Мысль, которая вертелась в голове Михе, оформилась. «Может, наоборот, если это и болезнь, и проклятие?» «Допустим, кто-то взял болезнь и усилил ее магией. Такое возможно?» «В теории», — Мяра задумалась и снова повернулась к мертвецу. «Нет, это...» «Воздействие при этом было слабым, очень слабым». «Тогда да, я не ощутила бы его». «А вот болезнь...» Молчание и рука, засунутая в груди на мертвеца по самый локоть, Закушенная губа, закрытые глаза. — Это ведь объяснило бы, если не все, то многое. Скажем, почему маги не болеют? Ваша защита отсекает это слабое воздействие. Вы его просто-напросто не замечаете. А вот люди — это как излучение и рак. — А ведь почему бы и нет? — Поясни. — Это было сказано жестко. — Рак. Рак, существо наподобие омара, пресноводное, некоторые считают его деликатесом. Выдержка из молодых раков используется кое-где, но, честно говоря, не слишком эффективно. Рак это болезнь, Миха поморщился. Это когда в теле, в органе каком-то, клетки начинают расти неконтролируемо. Получается такая опухоль, опухоль. подтвердил мих с облегчением Она растёт, растёт и растёт. Я не настолько тупа, чтобы повторять трижды. И становится больше, и уже её клетки расходятся по телу и порождают другие опухоли. Правда, это время занимает. Но ведь если подумать, магне вполне может выступать онкогенным фактором. Чем она отличается от того же излучения? Нет, Подумав, Мяра покачала головой и запустила в дыру вторую руку. Здесь другое, такое ощущение, что он разрушается изнутри. Тогда не онкология, а аутоиммунная. В голове вертелся доктор Хаус и красная волчанка. Всё-таки надо было идти на медицинский. Так, что Миха знает об аутоиммунных? бы уветь курсы иммунологии. Правда, в те славные времена у него только-только сленка и закрутилось. И он не то, чтобы прогуливал, скорее уж голова другим была занята. Антитела, антигены, иммуносупрессоры. Вот и остались в ней отдельные слова со смутным ощущением, что истина, как всегда, где-то рядом. Есть такие болезни, Миха задумался, как объяснить то, что он и сам весьма слабо понимает, когда тело начинает пожирать самого себя. Магичка подняла голову. Продолжай. Я не целитель, я заметила. Просто то, что знаю немного. Так вот, есть иммунитет. Снова слово показалось чужим, и правильно, его дикарю знать не откуда. Это способность организма сопротивляться болезни, видеть болезнь. Допустим, если взять те маленькие существа, которые причиняют болезнь, то они попадают в тело по-разному: через рот, лёгкие вот или кожу, или ещё через кровь, разные пути. Это я знаю. А внутри они уже связываются с телом и используют его, чтобы жить самим. Миха смахнул пот. В жизни не подумал бы, что это так сложно учить кого-то. Но у тела есть защита, специальные клетки. Тело сложено из разных клеток, как из кирпичей. Кивок. Столо быть ей это не тайна. Одни строительные, другие как стража. И в этой страже есть такие клетки, которые способны узнавать чужаков. Они ставят на них метку, чтобы другие, которые сильнее, пришли и сожрали. Звучит абсолютно безумно. Это просто я так объясняю. Я только теории знаю. Но вот, во многом всё зависит от того, сколько чужих клеток попадает внутрь, как быстро их обнаружат. Если не быстро, то эти чужие успеют захватить часть тела. и использовать, чтобы создать ещё таких же, как они. И тогда болезнь будет тяжёлой. Мира вытащила руки и снова поднесла их к лицу. Не делай так, взмолился Миха. Мне кажется, что ты сейчас пальцы облизывать начнёшь. Я похожа на идиотку. Нет, что ты? Просто ощущение, не более того. У тебя странные ощущения. Но мне так и вправду лучше видно, чем слабее поток силы, тем более тонкие воздействия я способна ощутить. Ну, ты рассказывай. Итак, болезнь. Хотя, если по твоей логике, получается, что те клетки, которые указывают, кого убивать, начинают ошибаться, так? И ставят метки не на чужаков, но и собственных братьев. Именно. И тогда другие клетки, те, что убивают, — Атакует собственное тело. — Да, и это случается не так уж часто, но там, где я жил... — Это, кстати, отдельный вопрос. Миха пропустил его мимо ушей, да и паузу в разговоре постарался не заметить. — Так вот, подобные болезни известны. — И чем лечатся? — Специальными веществами, которые подавляют работу иммунитета. — Да. То есть самой способностью тела реагировать на болезнь. Как-то Мяра ненадолго задумалась. Но тогда получится, что если человек столкнётся с заразой, его тело не справится с ней. Ну, в общем-то, да. Может, есть какие-то способы частично ослабить или убрать симптомы. Я же говорю ей, близко не целитель, но похоже. Она протянула руки. Полей воздействия нет, или оно настолько пограничное, что я не могу его ощутить. Хотя это сомнительно, но если все так, как ты говоришь, то похоже на то. Допустим, есть какое-то проклятие, которое воздействует на людей. Почти на всех. Оно слабое, а потому естественная магическая защита его не пропускает. Но в то же время... Тогда почему люди гибли в башнях? Башни защищены именно от внешнего воздействия. Значит, есть ещё фактор. Миха зачерпнул воды. Не учтённый. Что-то третье, что объединяет болезни и, может, переносчик какой-то. Допустим, проклятье действует. А если не на человека, если изменяет какой-то микроорганизм, допустим, даже не бактерию, 5, непонятно говоришь. Извини. Это существо, которое состоит из одной клетки. Бактерии есть везде, и частью они полезны, частью опасны, вызывают болезни. Да, ну есть ещё более мелкие существа вирусы. Яд? Ну, это же вот тебе и специфика перевода. Хотя по латыни вирусы, яды есть. Если память не подводит. Это тоже существа, но они меньше самой клетки. В клетке есть ядро, а в ядре информация о тебе или о любом существе: цвет волос, глаз, ну и не только, вообще всё-всё. Прикладная биология средневековья, мать её. И вот вирусы это как раз столько информации. Они настолько мелкие, что увидеть их можно только через специальный прибор. Иногда для операции используют укрупняющие линзы. Таких недостаточно. Увеличение должно быть в 1000 раз. Так вот, некоторые учёные у нас думали, что вирусы, они на самом деле не живые. Вне тела они не растут, не дышат, не питаются, ничего не делают. Ну вот, когда попадают внутрь, то начинают размножаться, используя клетки человеческого тела или нечеловеческого, у животных они тоже есть. А есть ещё более мелкие создания. Потом я должна буду это записать и проверить. Но если так, то я чувствую живое в целом и болезнь тоже. Допустим, если взять того парня с ожогом, то я чувствовала сразу в его крови и смогла определить её. Пациент, правда, в процессе едва не скончался, но кого волнуют подобные мелочи? И да, у нас есть вещества, которые сделают то же самое, хотя и не так быстро, но это даже безопаснее. Будь они у меня с собой, я бы использовала их. А Их применяют в лабораториях, когда создают големов или кого-то вроде тебя. Маги нам не зачем, а для слуг всегда есть целитель. Для слуг, которые представляют интерес. А что происходит за пределами города магов, магам мало интересно. Но вот если эти существа не совсем живые, не проявляют признаков живого, — Пусть так. Я бы их, возможно, и не ощутила. Как от них избавиться? — Никак. Вынужден был признать Миха. Если это и вправду вирусы, у нас умели лечить некоторые, и то весьма спорно. Большей частью боролись с признаками болезни и пытались остановить ее распространение. Вирус. Вирус или аутоиммунная, или... В теле человека хватает всего, в том числе микробов, а вирусы могут и они быть. Тогда почему бы под слабым воздействием вирусу не мутировать и не стать заразным, а тело, начав реагировать на угрозу, после подавления этой угрозы не остановилось? Или есть же вирусы, которые встраиваются в генетический код, те же онкогенные, и не только они. «В человеческом геноме хватает таких вот встроенных. Допустим. Допустим, если есть какой-то вирус, миара подошла к блюду с мозгом, чтобы присесть рядом с ним. «Дома у меня имелась лаборатория, а здесь приходится довольствоваться малым». Она встряхнула кисти рук, и пальцы коснулись поверхности. Вот опять же, судя по ощущениям, обыкновенная плоть, но на воздействие реагирует очень и очень слабо. Этот вирус присутствует в геноме или нет? Тогда бы и вправду болезнь не проникла бы в башни, да и защитного амулета хватило бы, чтобы оградиться от нее. Ведь должны же быть какие-то амулеты для тех, кто готов за них платить. Тогда просто вирус... какой-нибудь довольно безобидный, присутствующий в воде, в воздухе. Не почва точно, от неё не так и просто заразиться на самом деле. Ладно, допустим. Этот вирус давно уже не вызывает болезни у человека, а скот или крысы. Крыс здесь хватает, могут служить переносчиками, своего рода биорезерварами вполне. Крысы везде, крысы, как успел Миха заметить, способны пробраться, что в замке, что в башне магов. У вас крысы были? В каком смысле? Мяра гладила воздух над мозгом. Он почти оттаял, а я ведь прилично силы влила. Крысы в ваших башнях. Наверху точно нет, но на нижних уровнях Амулеты ставятся, но эти твари на диво упрямы и быстро привыкают. Значит, крысы точно имелись. Итак, если они стали источником вируса, он перекинулся на людей и и проник внутрь, чтобы потом, встроившись в тело, вызвать аутоиммунную реакцию. Или вирус был и у людей, и у крыс? но в спящем виде. А вот у наёмника проснулся и мутировал именно там, где был наибольший контакт с источником магии. Баронесса заразилась уже от наёмника. Дерьмо. И знаний отчаянно не хватает. А главное, не совсем понятно, что делать дальше. Хотя нет, как раз понятно. Надо искать источник. Миара развела руки в стороны, резко, будто дёрнув за невидимые нити, и оплывший шар мозга распался на несколько частей. «Ищите, я пока посмотрю». «Как она может выглядеть? Та штука, которую он носил, что вообще искать?» «Понятия не имею». «Ты же маг. Как вообще выглядят эти амулеты там, куда проклятие можно запихнуть? Какого они размера?» «Если наёмник таскал эту штуку на себе, то вряд ли большие». «Погоди», — она сложила руки, — «иди сюда». Подходить к мертвецу совершенно не хотелось, но Миха сделал над собой усилие. «Вот», — она ткнула пальцем куда-то в сторону от зияющего чернотой разреза. «Видишь, я решила сперва, что это после драки. Наемники вечно с кем-то дерутся». Синеватое пятно было с половину Михиной ладони, и форму имело прямоугольную с закругленными краями. — Скорее всего, оно будет плоским. Шар за пазухой таскать неудобно. Стало быть, пластину. — Отлично. Теперь хотя бы понятно, что искать. Пластину, не самого большого размера, которую с легкостью можно засунуть в любую щель. И замок-то внушительный, щелей в нем хватит. «Ирграм, а мне найди?» Миара потеряла интерес к телу. Куда больше ее занимал, кажется, мозг, который она продолжила разделять на полупрозрачные ломтики. И ведь со стороны казалось, что она просто шевелит пальцами, а что от общей массы отделяются тончайшие куски — это совпадение, не более. «Тут еще...» О просьбе Винченса Миха вспомнил уже у двери. «Твой брат просил тебе передать, что...» В общем, что вроде как наблюдателя пришлют, совет магов, должны по протоколу или что-то такое. Пальцы замерли на мгновение, а в следующее кусок мозга просто разлетелся мелкими брызгами. «Проклятье!» Миара вскинула руку, стирая ошмётки плоти с лица. «Проклятье! Я...» «Всё настолько плохо?» «Плохо?» Она нервно хохотнула. «Знаешь, ты ведь думаешь, что я ненормальная, так?» «Разве что самую малость». Иногда с женщинами одинаково страшно и спорить, и соглашаться. «Так вот, по сравнению с этим долбаным ублюдком, чтоб черви его печень сожрали, я очень даже нормальная. И...» «Мяра». «Иди, ищи. Мне просто надо... надо подумать». Она резко вдохнула и почти спокойно добавила. «От одного угрёбка мы уже избавились». Выражение её лица сделалось вдруг да нельзя мечтательным, и Миха поспешно убрался. «Не стоит вставать между женщиной и человеком, которого она хочет убить».